Начало-начал, необычные художественные приемы. Люди приходят в клуб по разным причинам, но главное из них – хорошо и весело провести время. И поэтому они вполне закономерно просто жаждут того, чтобы в клубе их удивили, поразили, ошеломили и при этом подняли настроение на максимально возможную высоту. Угодить современному человеку, который избалован всевозможными удовольствиями и излишествами, очень сложно, но все-таки можно. С помощью декораций, костюмированных персонажей, насыщений, Сыщенной шоу-программой клуб может создать непередаваемую и уникальную атмосферу ночи, ощутить и прочувствовать которую можно только здесь и сейчас. Диджей, в свою очередь, с помощью музыки может и должен значительно поднять градус общего веселья. Любой посетитель, кроме той музыки, которую он знает и любит, с огромным удовольствием послушал бы нечто новенькое и оригинальное, а не набившую оскомину – пищалочку-убийцу из двух надоедливых нот. Экстраординарным треком может смело считаться то музыкальное произведение, где присутствует некая изюминка, нестандартный музыкальный ход, необычные эффекты или редкий и неожиданный инструмент. В качестве примера можно рассмотреть трек «The Fly» — «Муха», созданный диджей Антуан совместно с Мэд Марк. В этой композиции перед кульминацией разыгрывается целый аудиоспектакль. Диджей с мухобойкой, громкого прошая, «Где ты?» охотится на несчастное насекомое. Перепуганная муха удирает от него по всей стереобазе клубных акустических систем. А после того, как охотник, наконец, прихлопывает свою жертву, невесть откуда появляется целое скопище яростно жужжащих сестер убиенной с явным намерением осуществить кровную месть. Диджей, спасаясь от нападения атакующих мух, истошно кричит И в этот самый момент начинается кульминация композиции, где в качестве инструмента, исполняющего простенькую мелодию, и используется жужжание мухи, разбросанное по тональностям. Сам по себе трек до бесспорного хита явно не дотягивает, и по энергетике в самом лучшем случае больше подходит для разогрева. Однако за счет самой идеи муха вполне может быть уместна даже в прайм-тайме. Только ее нужно соответствующим образом обыграть, запастись мухобойкой и для полного антура несколькими муляжами крылатого насекомого на ниточках. Танцовщиц тоже можно приобщить к делу, нарядив их в костюмы крылатых бестий с огромными глазами. И шоу-номер сделан. Я готов биться об заклад, что посетители ночного клуба с гораздо большей долей вероятности запомнят обыгранную, но не хитовую The Fly, нежели бесстрастно включенный шлягер. Задача же настоящего артиста, коим в идеале и должен быть хороший диджей, не только произвести впечатление и вызвать эмоции, но и врезаться в память ярким образом. Это гораздо легче сделать с помощью оригинально звучащих треков. Так что бегите прочь от стандарта и обращайте внимание на треки с фишкой.